Мож лежит на больничной койке, его чуть не убили. А она чем занимается? Плачет и жалеет себя, как последняя никчёма. Может, не случайно Ганс прозвал ее одуванчиком. Элис считала это из-за ее светлых волос, вечно они не подчиняются расчески, так и норовят встать дыбом. Но теперь кажется, что слово носит другой смысл. Может, в глубине души Ганс считает ее настоящим одуванчиком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 Оставив настройки и кнопки включенными в оптимальном режиме, она нажала стеной выключатель и свет погас. Магнитофон заработает при нажатии на кнопку. Телефонный номер Диffenбахера Элис нашла в записной книжке Гансы и попросила гостиничного оператора соединить. Сделав глубокий вдох и собрав волю в кулак, она слушала гудки вызова, но вот кто-то снял трубку. импорт»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 Когда хотелось снять катушку, ее кисти накрыла тяжелая мужская рука. «А ты впрямь не умна, Элис", прошипел ей в ухо Отоде Финбахер. Онемев от ужаса, она посмотрела, как шантажист прячет катушку в карман. Только круглая дура может возомнить, что переиграет такого человека, как я на его поле.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 Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Для вас читал Мещеряков Артем. Если вам понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. А еще у меня есть Телеграм и бусте. Буду рад видеть вас там. Желаю вам добра и до новых встреч, друзья.